Глава тридцать пятая. Соломоново решение. Королевская чета покинула Ривердин на закате. Сотни экипажей провожали их до выезда из города, наш в том числе. Но вот король уехал, и можно было наконец расслабиться. Я в о з н е м о ж е не откинулась на спинку сиденья в экипаже. Устала. Это был тяжелый и нервный день. Отлично справилась, похвалил Рорк. Горжусь своей женой. Я вздрогнула. Слова Рорка отозвались внутри приятным томлением, и губы сами собой растянулись в улыбке. Впервые он назвал меня так вслух: жена. Всего четыре буквы, но сколько смысла! Твоя поддержка много для меня значит, честно призналась я. После моих слов повисла неловкая пауза. Рорк смотрел мне в глаза, но это был не просто взгляд, а едва ли не полноценное прикосновение. Я явственно ощущала его ладонь, прижатую к моей щеке, его губы на своих, словно так и было, а это всего на всего взгляд. Поездка до дома стала сущим кошмаром, испытанием для моих нервов и выдержки. Наш экипаж медленно катился в сторону города в потоке других карет, и хотя в салоне могли дополнительно поместиться еще человека три, здесь было слишком тесно для нас двоих. По правде говоря, даже стоя я с рорком в разных концах огромного пустого зала, и то это было бы ч е р е с ч у р близко. Я бы все равно чувствовала его на любом расстоянии. Когда экипаж остановился у крыльца, я выскочила из него, как пробка из теплой взболтанной бутылки шампанского. Взлетела по ступеням и мы поспешила скрыться в своей комнате. Что ж, от рорка я убежала, но ну, как убежать от собственных чувств к нему? Это задача практически невыполнимая. От разбитого сердца меня отвлекла бабуля Ви. Она умела появляться э ф ф е к т н о и притягивать внимание на себя. Вот и сейчас она в п о р х н у л а в мою спальню без стука и прямо с порога заявила: «У всех подозреваемых есть а л и б и н а то или иное нападение». Я даже не сразу сообразила, о чем она вообще. Визит королевской читы был так важен, что практически вытеснил мысли о воре из моей головы. Лишь спустя долгую минуту до меня дошел смысл, а главное важность ее слов. У нас не осталось подозреваемых. Рорк, Скейв, Яспер, господин Торт и господин Резарт имели алиби на то или иное нападение, а значит, никак не могли быть вором магии. Но это невозможно! Всплеснула я руками. Здесь какая-то ошибка. У меня ошибок не бывает. Я перепроверила все трижды. Варианта два: либо у в о р а есть сообщник, либо вор не один из них. Пожала плечами бабуля Ви. Это был тупик. Мы долго шли по лабиринту и в итоге уперлись в стену. Сворачивать больше некуда, мы окончательно заблудились. Может, о л е с а о ш и б л а с ь и вор не связан с фабрикой, предположила я. Мы ведь не знаем, почему она так решила. Тогда вор может быть кем угодно, пискнул Рю. Плечи бабули Ви опустились, она сгорбилась и как-то разом постарела. С трудом она добрела до двери и открыла ее со вздохом. о л е с у н е спасти, прошептала бабуля. Мы что-нибудь обязательно придумаем, возразила я. В ответ она лишь махнула рукой и пошла прочь по коридору, шаркая ногами, как настоящая старушка. п р а в н у ч к а единственная, кто у нее остался, вздохнул р ю Не знаю, что будет, если бабуля потеряет ее. Олес с а б ы в а л а в ы д и р а л а перья из моего хвоста себе на шляпке. Но пусть лучше она вернется ради бабули. Я погладила Филина по голове. Он настоящий друг. Следующее утро выдалось нервным. Сегодня мы ждали о т в е т короля, кого он выбирает официальным поставщиком королевского двора. Я осталась дома, так как все равно ничего не могла делать, только переживать. Чуть ли ногти не грызла, губы уж точно кусала. Успокойся, поморщилась б а б у л я в и глядя, как я хожу из угла в угол. От твоего мельтешения у меня кружится голова. За ночь она взяла себя в руки и снова стала той б а б у л й в и которую я знала. Утром она куда-то уходила и вернулась энергичной деловой старушкой. Просторазительно, п о сколько внутренней силы в этой женщине! Неудачем ее не сломить. Я плюхнулась в кресло, но сидеть спокойно было выше моих сил, и я принялась нервно стучать пяткой по полу. Ненавижу ожидания. Вердикт короля мы ждали на террасе. Она стала нашим любимым местом в доме х а й д е н о в Несмотря на жару, здесь было прохладно, дул приятный ветерок, а крыша давала тень. Шаги Рорка я услышала задолго до того, как он появился на террасе. Что-то он не торопится, идет медленно, как будто оттягивает момент встречи. Дурной знак. Вот он вышел на террасу, посмотрел хмуро куда-то мимо меня и сходу произнес: "Король выбрал п о с т а в щ и к о м Яспера Омриуса". Тот уже получил официальное письмо от секретаря Его Величества. Ух, печально вздохнул р ю Проклятые демоны! б а б у л я в и была менее сдержанной. С тех пор, как начала говорить п р и р о р к е в выражениях она не стеснялась. Ох, девочка, ты так старалась. Пусть Яспер подавит со своим контрактом, а у нас и без короля все будет хорошо. Твои наряды в любом случае будут пользоваться спросом и обеспечат фабрику работой. Я сидела молча без движения, как громом пораженная. Не может быть, чтобы выбрали Яспера? Тут какая-то ошибка. Мы так старались. Но, с другой стороны, на что я рассчитывала? Что короля заинтересуют какие-то тряпки? Вот дуриха! Что-то у меня сплошные фиаско в последнее время. Так обидно, хоть п л а ч Слезы в самом деле подступили к глазам, но я стиснула зубы, запрещая им пролиться. Еще не хватало разреветься. Ко мне подошел Рорк и присел рядом. Не переживай, сказал он, мы справимся. Фабрика не разорится без королевского заказа. Теперь уже нет. Ты столько всего для нее сделала. Это не прошло даром. Я все-таки всхлипнула. Вот что Рорк со мной творит. Зачем он говорит так нежно, еще и держит меня за руку. Я ж е сейчас окончательно расклеюсь. От позора меня спас лакей. Он появился на террасе с подносом в руках, на котором лежал один единственный конверт. Между прочим, лакей служил б а б у л е в и Его она тоже привезла с собой как какую-нибудь личную вещь. Важное письмо для госпожи Олесы, заявил он и протянул мне поднос. о т неожиданности, я забыл, а что вообще собиралась плакать. Осторожно взяла конверт и уставилась на печать в форме птицы, раскинувшей крылья. Королевский герб. Кивнула на конверт б а б у л е в и "Вскрывай", сказал Рорк. У меня дрожали руки. Конверт я открыла, попытки а д е к с т р е т и достала письмо и развернула. Судя по качеству бумаги и куче штампов, это было официальное обращение королевского двора. Но я так разнервничалась, что буквы расплывались перед глазами. "Прочитайте кто-нибудь, пожалуйста", попросила. н у бабуля Ви и Рорк сидели напротив меня, а я так вцепилась в лист, что отнять его было невозможно. Зато р ю был рядом, именно он и прочел письмо. Ее величество королева назначает фабрику т е м п у с принадлежащую госпоже Олесии Вирингтон официальным поставщиком королевского двора по части моды. В обязанности фабрики входит снабжать королевский двор уникальными нарядами на заказ. Прочел р ю Я всегда знал, что никакой ты не дурачок, хмыкнул Рорк. Ух! Реуслился цветом с креслом. Рорк в ответ лишь махнул рукой. Со мной можешь не притворяться. Мы ж е почти родня. Я в их обмен л ю б е з н о с т я м и н е вмешивалась. Мне н а д о б л о приварить информацию. Королева выбрала меня. Фабрика получила заказ. Поистине это было Соломоново решение. Король заказал у я с п е р о з е л ь я а королева у меня наряды. И все довольны. А я так просто счастлива. б а б у л я в и наклонилась к моему уху и прошептала. Ты это сделала, молодец, девочка. Я поймала взгляд Рорка, и мое без того часто бьющееся сердце окончательно сбилось с ритма. Что-то было такое в его глазах, что заставило меня вздрогнуть. Гордость? Нет, нечто большее. Восхищение. Вот оно. Именно так на меня смотрел Рорк Хейден, завороженно, с восторгом. Он буквально любовался мной. Но не внешностью, а моими достижениями. И мне вдруг отчаянно захотелось рассказать ему о себе, не об о л е с е Вирингтон, а об о л и с е Мирной. До того сильно, что я, не отдавая себе отчета, подалась вперед и даже открыла рот, чтобы сказать, но слова не успели сорваться с губ. Вмешалась бабуля Ви, вцепилась мою руку и дернула назад так, что я буквально прокинулась на спинку кресла. Это грандиозное событие надо отметить, заявила бабуля, все еще держа меня за руку. Не организую праздничный ужин вечером, а пока нам с Олесой необходимо обсудить варианты нарядов для королевского двора. Заказ от самой королевы от вам не шутки. У меня тоже есть дела в городе. Рорк отрывисто кивнул. К тому же я все равно ничего не понимаю в платьях. Вот так бабуля Ви н и дала мне открыться Рорку. Было ли это случайностью? Уверена, что нет. Бабуля защищала интересы правночки, а они не совпадают с моими. Впервые я о щ у т и л это так остро. Но это пустяки. Гораздо важнее, что стало очевидно: я хочу рассказать Рорку правду о себе и плевать, как он отреагирует. Мне просто необходимо выговориться, открыться ему. Если после этого он запишет меня в с т а н врагов, тем хуже для него. Остался сущий пустяк: выбрать подходящее время для разговора, желательно, чтобы в этот момент рядом не было б а б у л и Ви.